И мать Алладина пошла и принесла блюдо, чтобы проверить, правду ли говорит ее сын об этих камнях. И Алладдин взял блюдо и отобрал самые большие красивые камни и клал их на блюдо, пока не наполнил его доверху. И мать его взглянула на блюдо, полное камней, и зажмурила глаза от сильного блеска, который от них распространялся. Она дивилась их красоте и сиянию и всматривалась в них, но все же не была уверена, такова ли их стоимость, как говорит ее сын, или нет. И Алладдин сказал ей, «О, матушка, видишь, какой это красивый и роскошный подарок! Клянусь Аллахом, никакой царь не может добыть ни одного такого камня! Я уверен, что ты...» Удостоишься у султана великого почета. И когда он увидит такой подарок, то примет тебя с полным уважением. Возьми же на себя этот труд, забери блюдо и пойди во дворец. — О, сынок! — ответила ему мать. — Этот подарок и вправду дорогой и ценный, и подобного ему, как ты говоришь, ни у кого нет. Но все же как я осмелюсь попросить для тебя у султана его дочь? Знай, о, сынок, когда он меня спросит, что тебе надо, у меня, клянусь Аллахом, отнимется язык. Но, допустим, я укреплю свое сердце, наберусь смелости и скажу ему, «О, владыка султан, я хочу с тобой породниться» и желаю, чтобы ты отдал свою дочь за моего сына Алла-Аддина. Ведь он тогда убедится, что я сумасшедшая, и меня выведут с позором и в унижении. Я не скажу тебе еще раз, что в этом смерть для меня и для тебя, но чтобы тебе угодить, укреплю свое сердце и пойду». И предположим, мой сын, что султан примет меня из-за подарка с полным уважением, и я осведомлю его о твоем желании, и он спросит меня, кто ты такой, и каковы твои владения и доходы, что я ему тогда скажу? А ведь он обязательно задаст такие вопросы, когда я попрошу для тебя его дочь». — Матушка, — ответил Аладдин, — не сможет он ни о чем тебя спросить. Когда он увидит эти камни, то сразу поймет, кто я такой. А если он тебя спросит, обещай дать ему ответ попозже, а я уж сумею ему ответить. Не считай же этого дела слишком трудным. Ты и так проткнула мне желчный пузырь. Ты только и говоришь, предположим, сын мой, допустим, дитя мое. А ты ведь знаешь, матушка, что у меня есть светильник, и что благодаря светильнику султан даст тебе хороший ответ. Будь же спокойно. Слушаю и повинуюсь, дитя мое, — ответила ему мать. Но сегодня время уже прошло. А завтра, если захочет Аллах, я пойду утром, чтобы угодить тебе».